Глава Когда Заратустра простился с городом, который любило сердце его и имя которого было пестрая корова, последовали за ним многие, называвшие себя его учениками, и составили свиту его. И так дошли они до перекрестка. Тогда Заратустра сказал им, что хочет дальше идти один, ибо он любил ходить в одиночестве. Но ученики его на прощанье подали ему посох, на золотой ручке которого была змея, обвившаяся вокруг солнца. Заратустра обрадовался посоху и оперся на него. Потом он так говорил к своим ученикам. «Скажите же мне, как достигло золото высшей ценности? Тем, что оно необыкновенно и бесполезно, блестяще и кротко в своем блеске, оно всегда дарит себя. Только как символ высшей добродетели достигло золота высшей ценности». Как золото светится взор ударящего. Блеск золота заключает мир между луною и солнцем. Необыкновенно и бесполезно высшая добродетель. Блестяще и кратка она в своем блеске. Дарящая добродетель есть высшая добродетель. Поистине я угадываю вас, ученики мои. Вы стремитесь подобно мне к дарящей добродетели. Что у вас общего с кошками и волками?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 Но ужасом является для нас вырождающееся чувство, которое говорит «все для меня». Вверх летит наше чувство, ибо оно есть символ нашего тела, символа возвышения. Символ этих возвышений – суть имена добродетелей. Так проходит тело через историю, становящиеся и борющееся. А дух, что он для тела, глашатый его битв и побед, товарищ и отголосок,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 тогда зарождается ваша добродетель. Когда вы хотите единой воли, и эта необходимость всех нужд называется у вас необходимостью, тогда зарождается ваша добродетель. Поистине, она есть новое добро и новое зло. Поистине, это новое глубокое журчание и голос нового ключа. Властью является эта новая добродетель. Господствующей мыслью является она, и вокруг нее мудрая душа, Золотое солнце и вокруг него змея познание